Всем привет! С вами снова я, Сергей Бибин. Я только что вышел из ванной, вот и решил перед сном записать тему и рассказать вам о ней. Называется она «Как избавиться от неудач в своих делах и начинаниях». Конечно, от всех неудач-то нельзя избавиться, потому что некоторые неудачи, они чему-то нас учат. Но большинство из них — это те, которые приходят к нам из-за нас же. Мы боимся их, и они к нам приходят. Люди часто совершают две ошибки. Первая ошибка заключается в том, что люди боятся неудачи. Они полностью сфокусированы на ней, они ее боятся, переживают. Такое ощущение, будто бы она уже случилась, будто бы уже все произошло. Они так волнуются насчет нее, волнуются, волнуются. И когда ходят до дела, то сразу бац, и появляется, то есть получается неудача. Вот. А вторая частая ошибка – это те люди, которые отрицают неудачу. Они говорят, что неудача невозможна. Нет, ее не будет, и все получится у меня, все хорошо, все клево, все круто просто, неудачи нет. Отрицание неудачи. В результате и такие же люди, они тоже получают неудачу. Две частые ошибки. Первая – это боязнь неудачи. Вторая – это ее отрицание. Возникает вопрос такого рода. Нам один из писавших людей на почту задал – Нужно ли отрицать неудачу, чтобы избавиться от нее? Нет, не нужно отрицать неудачу. Вот в этом-то и суть. Мы должны принять ее, сказав примерно следующее. Ну, неудача не исключена. Если будет, так будет. Ну ладно. А самим продолжать верить в лучшее, верить в успех. Такая суть. Просто чем больше вы отрицаете неудачу, тем больше вероятность того, что она будет. Неудача не должна быть отвергнута. Вам не надо говорить, что нет неудачи. Все, я думаю позитивно, подумаю позитивно. Все получится, все клево. Вообще успех неизбежен, неудачи. Нет, нет, нет. Нет, так нельзя. Нужно именно принять ее, сказать себе, что да, неудача будет. Ну, не то, что будет. Да, неудача не исключена. В этой жизни все не исключено. Вот она может быть. Но я иду твердо к успеху. Вот. Так. У вас должен быть такой настрой. Например, в случае жизни, из моей, я... Простоял 56 минут на остановке недавно. Дико ноги замерзли вообще. Не чувствовал пальц на ногах. И тут мне пришла идея. Не идея в голову, а страх такой. Блин, можно заболеть. Да, я подумал, что не стоит такие мысли допускать в голову. Вот, если я буду просто допускать это, то я так действительно и заболею. И поэтому я сказал себе, да, не исключено, что я могу завтра заболеть. Но сейчас я здоров. И все на этом точка. Дело в том, что когда вы принимаете неудачу, не отрицаете ее, то как бы снимается напряжение насчет нее, потому что у людей больше всего напряжение или страх появляется от того, что они не позволяют принять неудачу, они вот строго сосредоточены на позитивном мышлении, и все, типа неудачи не может быть, все, неудачи, не, не, не, не надо думать, и в таком случае они опять получают неудачу. Вот, принять неудачу Это не означает, что нужно все сосредоточиться на ней, чисто о ней только думать Бояться ее Принять это просто сказать, что да, неудача не исключена И на этом все Никакого внимания, никаких проигрышных там Прокруток в голове не надо Там типа, я пошел так, у меня ничего не получилось Нет, нет, просто Неудача возможна, и все Но сами вы твердо идете к успеху Сами вы твердо думаете только об успехе Все, у меня все получится Все нормально, все клево Я иду и делаю Вот. И еще один такой, ну, небольшой такой нюансик в этом, но хорошо помогает, такой, что когда вы подумали о неудаче или там вдруг немножечко испугались ее, что вдруг неудача будет, вот, что-то плохое, то это никогда не наступает сразу. Вот если взять мой пример с болезнью, то я знаю, что неудача не могла меня сразу постигнуть и чтобы я сразу на следующий день заболел. Чаще всего будет так, она сначала дает как бы симптомы такие типа, вот смотри, у тебя насморк появился, как ты отреагируешь? Если вы говорите, блин, у меня насморк, что мне делать? Я походу заболеваю, все, я заболел, вы клюнули на крючок, вас сложат, и вы заболеетесь. А если вы, о, насморк, ну ладно, пройдет, то нет, на крючок вы не зацепились. Вот, и каждая неудача, Она сразу же не может настигнуться. Она сначала дает какие-то симптомы, на которые вы реагируете либо плохо, либо хорошо. И уже исходя от этого будет результат. Вот либо плохое, либо хорошее. Вот это такой нюанс. Хочу повторить, что вам следует только уяснить одно. Не отрицать неудачу, а принять ее. Просто принять, сказав «Да, она возможна», и все. Вот. Тема простая вот эта. Пользоваться ей тоже просто. Так что пользуйтесь на здоровье. Все, до скорых встреч. С вами был Сергей Бибин.